Глава 2. Переход на новую ветвь прошел гладко. Я бы его, наверное, и не заметил, если бы не оторвал глаза от файлов с документами, которые мне передал на моей родной планете доверенное лицо системного комиссара, корректор Корвин Тарк. Преступник, которого нам, Лина, нужно доставить на тюремную платформу 55 для суда и последующего отбывания срока, А ему грозит пожизненное заключение, очень опасен и хитер, как сотня дьяволов. Зовут его, а вернее, ее Коровада. Это ведьма. Женщина, не знающая моральных запретов. На ее счету 10 ограблений абсолютно неприступных колониальных банков. Причем Кора не врывалась внутрь банка, грозя огромным пистолетом. В окружении горстки негодяев нет. Она снимала деньги со счетов богатых клиентов, взламывая систему электронной безопасности, и копировала виртуальные пароли, после чего со счетов исчезали очень крупные суммы. В общей сложности это 10 миллиардов имперских кредитов. Но поймать ее никому не удалось. Кора всегда оставляла наше ведомство с носом. И этот нос все толще и длиннее. Она очень красивая женщина, и уже не один наш коллега лишился работы и пенсии, поддавшись ее чарам, а кое-кто отправился и за решетку. «В чем конкретно состоит мое задание, господин Тарк? Притащить ее к вам за ее прекрасные волосы? Застрелить?» Я посмотрел доверенному лицу в его хитрые маленькие глазки. «Нет, Лина!» Тарк похлопал меня по плечу. «Влезьте ей под кожу. Станьте ее лучшим другом или любовником. Зачем? Любовницу я могу завести себе и здесь. Да слушайте, Лина. Император бесчинствует и требует, чтобы кредиты были возвращены в империю. Ведь это, как-никак, доход средней планеты за год. Собственно, нам и не нужна кора вада. Надо узнать, где деньги». Методы ее работы и уже потом засадить девчонку за решетку. А что, куда нельзя поменять? Коды меняли и не раз. Но эта гениальная мошенница разгадывает их на раз. Хотите честно? А какой смысл вам не врать? Будь на то моя воля, я бы принял ее на работу в нашу закрытую систему безопасности. Пользы тогда от нее было бы больше, чем вреда а многих наших горе-работников уволить к дьяволу. Она не просто гениальный хакер. Коралл лучший хакер всех времен и народов. Хорошо, Корвин, я возьмусь за это дело, но требую дать мне особые полномочия. Лучшая помощь в местах и на планетах, где я буду, это касается и финансов, и административных услуг. Да, и еще одно. Предоставьте мне в помощь гиперчервя на постоянной основе. Находить каждый раз общий язык с этой расой слишком утомительно. Отлично, мистер Крейс. Наконец, последнее. Кора сейчас находится на Верде-65, в секторе виктория 34.00. Это не наша юрисдикция, и законы империи там не работают. Если я не ошибаюсь, это больше ста парсеков от нас. Сто если уж быть совсем точным. «Господин Тарк, я попросил бы у вас все документы по этому делу». «Естественно, Лина». Доверенное лицо открыло большой портфель из кожи кандурийского левиафана и передало мне довольно объемистую папку черного цвета. Здесь все, что удалось узнать об этой женщине за годы преследования. «Отлично, я подхватил папку под мышку». «Жду разрешения на полет в Гиппере и Черве». «Я же сказал, все здесь». Корвин Тарк, корректор, протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатием, и каждый отправился в свою сторону. Я, чтобы изучить документы, а Тарк, чтобы отчитаться о хорошо проделанной работе. Коровада оказалась действительно очень красивой женщиной. С объемного фото на меня смотрела жгучая брюнетка лет 30 с огромными карими глазами, в которых моментально можно было утонуть. Рост у нее был примерно 1,70 м, фигура напоминала отлитый скульптором идеал. Загоревшая где-то на курортной планете кожа отливала бронзой. Фотография была сделана, когда кора была на отдыхе, а потому позволяла полюбоваться ее длинными стройными ногами и выразительными грудями. Фото было виртуально объемным, а потому на ее прекрасном теле можно было разглядеть каждую капельку морской воды. Позади нее бушевал прибой, а волосы развивались на соленом ветру. Я был так очарован, что смотрел на фото минут пять, открыв рот, и думал, как такая красота может быть самой крутой преступницей во Вселенной. Но потом все же перешел к документам. Скоро Родилась на Десаде. Это в секторе вега 342 В 3505 году. Родители ее были муниципальными служащими. Звезд с неба не хватали, но на довольно роскошную жизнь денег вполне хватало. В 16 лет ВАДА поступила в Веганский университет по специальности виртуальная импровизация, который и окончила через 3 года опередив своих однокурсников на целых два. Потом Кора нашла работу в виртуальном отделе Имперского системного банка на Веге, где проработала 4 года и всегда была в числе лучших. А потом все следы Коры Вада исчезли, а с их исчезновением начались таинственные кражи по всей обозримой населенной галактике. Кражи нереальные, виртуальные. Для меня стало загадкой, как молодая девчонка, одиночка, нашла общий язык с гиперчервями. Они ведь не слишком жалуют нашу расу. Хотя и помогают совершать гиперперелеты на любые расстояния, ничего не требуя взамен. И вообще, где можно найти червя, если ты не в системе? Можно, конечно, попытаться летать на сверхлайнерах, но это занимает месяцы, а иногда и годы. Короче, я решил оставить эту загадку на потом, а сам отправился в гиперпорт. Или преисподнюю, как его еще называют. Ведь если вдуматься, полет по сети под пространственных нитей – нечто абсолютно неестественное. До порта я добрался на боевом боте, который заблаговременно ждал меня у дома. Наш император Саргон любит иногда поиграть в воишку с соседями по секторам а потому боевой флот всегда на самом высоком уровне, и средства на него выделяются любые. На космодроме я предъявил свои идентификационные карты, и меня немедленно, минуты, на крейсере, один взлет которого стоил целое состояние, отправили на космическую базу Кара-32, всего в паре световых минут от ближайшей нити. Там меня уже ждал грозный на вид гиперчервь по прозвищу Харон. Размером он был с боевой дредноут. Хотя никакой разницы в том, как его зовут, не было. Это мы, земляне и жители других секторов, привыкли к именам собственным. У червей нет ни слуховых органов, ни зрения, ни голосовых связок. Общаются они исключительно, откликаясь на вибрации. В пространстве один червь может слышать другого на расстоянии в несколько световых лет. Меня никто не инструктировал по поводу общения с червем. Видно, дело было такой важности и секретности, что только взгляд на человека, которому был предоставлен молодой червь, отбивал любое желание залезть в его дела. Впрочем, как сотрудничать с червем, я и так прекрасно знал. Я подошел к нему и ударил несколько раз в район груди, где были наиболее чуткие вибрационные рецепторы. Для существа, распознающего вибрации на миллионы километров, такое приветствие должно показаться выстрелом из пушки. О, да я немного переборщил. Харон вздрогнул так, что меня чуть не швырнуло прочь с платформы. Потом он повернул ко мне голову размером с небоскреб и выразительно задрал одну из своих многоножек, подняв меня на холку, где была прикреплена сфера из углеродистого карбопласта. Я открыл гипертичный люк и прошел внутрь. Гиперчервь все это время следил за мной своими псевдоглазницами. Эти существа не видят световых волн в нашем понимании, а ощущают магнитные и гравитационные колебания. Я сел в мягкий ложемент, стоящий посередине довольно большой кабины, подключил систему жизнеобеспечения виртуальный экран, и откинулся на спинку сиденья. Потом Харон покинул буферную платформу и очень быстро, набирая скорость, полетел к нити. Так все началось. И вот я сижу в 80 парсеках от родной планеты, разглядывая на визуализаторе изображение красавицы Коры в ожидании окончания пути на Верде-65.